Глава двадцать шестая. Приехали. Экипажи достигли территории Академии глубокой ночью. Сложив крылья, кони похрапывали, переступали копытами, а конюхи, торопясь, распрягали животных, обтирали вздымающиеся бока губками. От стены, огораживающей Академию, взметнулись прозрачные фигуры, но перед ними тут же выплыла миссия. «Тихо, мальчики!» "Это свои", командирским тоном сообщила она. "Ректор, любовь моя". А это она произнесла нежно и на распев. "Ты вернулся. Куда же я денусь?" пробормотал Родерик. "Всё спокойно". А вроде бы, пожала плечиками Мисси и состроила скорбную мину. "Выглядишь усталым. Ой!" Она заметила из эргаста, и тонкие брови на ее прозрачном личике поползли вверх. «Я, пожалуй, предупрежу целителей!» Она исчезла в ночи, и призраки, в которых угадывались очертания воинов с мечами, топорами и пиками, тоже втянулись в стену. Моррен выбрался из экипажа и, не попрощавшись, пошел к себе. Родерик провел его взглядом, но не стал лезть. «Потом». Пусть остынет, переварит произошедшее. А у него и самого есть нерешённый вопрос. Открыв дверь другого экипажа, он подал руку Арнелле, и фамильный перстень Лигунька ткнулся в подушечку его пальца. Следом помог выйти Миранде. Обе девушки выглядели подавленными и несчастными. И если с Арнеллой всё было более-менее понятно, то отчего Миранда так печальна? Жалеет о своем поступке? Чувствует вину? Или Джаф оказался не на высоте? Родерик унял неуместную вспышку злости. За друга было обидно, но насильно мил не будешь. Изэргаст сказал, она знает. Догадалась о связи. С этим тоже надо что-то решать. Но Моррен заверил, что разберется. Арнелла переминалась рядом, вздыхая и глядя на него несчастными глазами, и его сердце ёкнуло. Ко мне иди. Хорошо? Тихо сказал Родерик, и она, улыбнувшись, кивнула. Все постепенно расходились. Марлиза, решив, что её полномочия закончились, упархнула первой, вся из себя недовольная. Джаф ушёл вместе с Мирандой, но она как будто старалась держаться от него на расстоянии. Эрт едва растермашил Тиберлона, в которые уснули в пути, а Ник и Фин прошли через ворота, обсуждая какой-то поштет. Эммет подошел к Родерику и, помявшись, сказал «Спасибо. Может, потребовать чего-то взамен? Отстать от Арнеллы, к примеру? Моран бы так и сделал». Родерик молча кивнул, и Эммет поплелся за остальными парнями. «Пусть сам думает и делает выводы. Пора уже взрослеть». «Мастер Адалхарт!» Дебра выглядела взволнованной, и Родерик сразу понял «Дело серьезное». Его секретарь совсем не походила на женщину, которая может сделать из мухи слона. «Студентка пропала!» — сообщила она. «Вэйра Мактур, воздушница, третий курс!» Кудрявая шатынка, светлые глаза, третий уровень. Сразу вспомнил ее Родерик. Недавно ходила с засосом на шее. Может, осталась у парня? «Мастер Охас сказал ее нет на территории Академии!» — добавила Дебра. Других студентов опрашивали. Её подруга сказала, Вейра хотела съездить в Фурггард, ответила Дебра. Она была очень недовольна, что ей не дали выбрать платье, когда сюда приезжала модистка. Ну, может, задержалась в городе, предположил Родерик от всей души, надеясь, что прав. Давайте проверим. Уже поздно. Все магазины и ателье давно закрыты, но как знать, может, Вейра опоздала на почтовый до Олпита, к которым обычно добираются студенты, и не нашла свободный экипаж? Как только ускользнула за территорию. Он же приказал никого не выпускать. — Как прошел бал? — поинтересовалась Дебра, когда они ступили под плотную тень больших деревьев. Родерик помолчал, подбирая цензурное слово. — Феерично. сказал он наконец, зажигая огонь, чтобы осветить тропинку. А, возможно, мастеру из Иргаста нужна помощь, деликатно осведомилась секретарь. Он знает, где целительское крыло. О морена и о самого запасов эликсиров на целую армию. За его сломанный нос о дирек не переживал, а вот что происходит в его некроманской душе и как ему помочь, пока не представлял. Если Миранда всё поняла, то возможно, стоит поговорить с ней, найти какой-то компромисс. Но Джав тоже заслужил своё счастье и не отдаст его просто так. А ещё совет. Даже если всё сложится наилучшим образом, и убийство императора решат замять, будут последствия. Но какие? Я не один, громко сказал Родерик, заходя в дом, и в его спальне, где уже горел огонь, метнулась тень. Дебра невозмутимо взглянула на него, и под её пристальным взором Родерик отчего-то решил оправдаться. "Это моя невеста". Кивнув, Дебра прошла в его кабинет, а Родерик, проведя рукой, зажёг светильники, послушно вспыхнувшие один за одним. Пламя в камине тоже поднялось, как старый пёс, приветствующий хозяина. "Удобно", одобрила Дебра, останавливаясь перед картой. "Итак, «Вейра Мактур!» — произнес Родерик, и с его ладони слетела огненная бабочка. Он понял, что произойдет сразу же. Слишком неуверенно она полетела над картой. Слишком широкий круг взяла, как будто имя Вейры больше ничего не значило. Крылышки подернулись траурной каемкой, а потом осыпались пеплом. «Так и должно быть?» — настороженно спросила Дебра. «Вейра Мактур!» Повторил Родерик, не особо веря в удачу, и вторая бабочка осталась горсткой пепла на и без того запылившейся карте. Дебра повернулась и вопросительно уставилась на него. — Она мертва, — глухо сказал Родерик. Рурк бажился, что Вейра умерла не на территории академии. Его поисковик, похожий на кривоногавого щенка, водил носом и опускался на брюхо, отказываясь куда-то идти. Охранники в свою очередь клялись, что девушка не выходила за ворота. Призраки тоже её не видели. Студентка словно провалилась сквозь землю. И, может, так оно и было. Написав сообщение в полицию Фургорта, Родерик приоткрыл ящик стола, схватил вырвавшийся из него конверт, и написав адрес и запечатав письмо, выпустил его в окно. Дебра, вернув в себе прежнюю сосредоточенность, подала ему списка прошенных студентов и их показания. Сразу после отбытия экипажей на бал, видели в парке исчезла По дороге, идя к морю, но перебирал в уме крупицы добытых сведений. Соседка сказала, что Вейра собиралась в Фурггард к Мадистке. Спрашивается, зачем девушке новое платье, если в академии все ходят в форме? Состояла в отношениях с Джаффри Хагером, в краткосрочных, как подчеркнула подруга, что означало переспала с ним несколько раз. Зассос, видимо, оставил он же. Потом анимаг ожидаемо переметнулся к другой девушке, а Вейра решила, что может вернуть его расположение новым нарядом. Джав не сможет хранить верность Миранде. Родерик видел это десятки раз. Животная суть анимагов усиливает все инстинкты, а Джав – мастер хаоса. Надо бы поговорить с Мирандой, но потом. Родерик свернул к дому из Иргаста не без внутренних колебаний. Тревожить друга не хотелось, но он всё равно лучший даже в таком состоянии. Открыв дверь без стука, Родерик заметил Мисси, кружащую под потолком. "Любовь моя", удивилась она, замедлив движение. На фоне чёрных стен Мисси казалась почти осязаемой, и на её личике явственно проступила сложная гамма чувств: растерянность, вина, злость. "Ты не должен был сейчас приходить". Сердито выпалила она: "О чём ты говоришь?" Нахмурившись, Родерик быстро прошёл в спальню Морыны, отмахнувшись от Мисси, которая попыталась загородить ему дорогу. "Шёлковое бельё не смято, огонь в камине не горит. Где он?" Родерик обернулся к Мисси. "Отвечай! Ты должен уважать его решение", поучительно произнесла Мисси. Пусть оно и сомнительное, но кто, как не некромант, имеет на него право?» Пробежав сквозь нее, Родерик кинулся по лестнице вниз и толкнул дверь в подвал, который Эзергаст использовал для ритуалов. Сознание отказывалось принимать картину, открывшуюся перед ним целиком, впитывая отдельные детали, словно широкие мазки на холсте. Гексограмма на каменном полу, сбоку корзинка с фруктами. Такую же приносили дикари в подарок белому богу. Надкушенное красное яблоко откатилось к лучу огня, на конце которого слабо горела единственная свеча. Распростёртое тело лежало в центре гексаграммы, белые волосы укрыли плечи и спину, как снежный наст. Родерик кинулся к Морону, перевернул его, разжал пальцами челюсти. Он просил позвать тебя, пискнула Мисси. Ни ножа под рукой, ни лезвия. Родерик впился зубами в белую кожу некроманта и сплюнув кровь, сунул в рану палец. Тот же яд, каким отравили мартышку. Огонь выжёг яд мигом, но Морн даже не пошевелился. "А я подумала, зачем?" Мисси вздохнула, пролетев мимо, и без того слабое пламя свечи задрожало, а тени на стене затрепетали, как крылья бабочки. Искусственное дыхание рот в рот. Ровные толчки в грудь. Давай же, дыши! выкрикнул Родерик. Морон, чтоб тебя из аргаст. Живи! Отпусти его. Мисси присела рядом, расправила юбку и прикоснулась ручкой к плечу. Пусть тебе идёт. Смерть ждёт каждого из нас. Кого-то раньше, кого-то позже, и это не конец кому, как не мне знать. Рудерик снова и снова нажимал ладонями на грудь, вдыхал воздух в приоткрытые губы. «Перестань!» — недовольно сказала Мисси. «Ты же видишь, уже поздно! Он мертв!» Ритмичные толчки, сильный выдох в рот и опять! «Нельзя подвести его ни сейчас, ни потом!» «Хаос тебя раздери, морд! Дыши же!» «В конце концов, это его выбор!» «Смерть — источник силы для некроманта. Он решил вернуться к нему». «Заткнись, мисси!» — заорал Родерик, и с его пальцев сорвался огонь. Моррен застонал, перевернулся на бок, и его вырвало желчью и пережеванным яблоком. Родерик бессильно сел на холодный пол, глядя, как Моррен кашляет, сплевывает грязную пену, вытирает губы. Отдышавшись, он опёрся узкой ладонью прямо в лужу рвоты, повернул голову, и Родерик, дёрнувшись к нему, вмазал кулаком по лицу. Но с хрустнул Морн, охнув, опрокинулся на спину, а после медленно сел, прижимая ладонь к лицу. Какого хаоса, Мор? выкрикнул Родерик. Какого хаоса ты творишь? Перепачканный кровью и желчью, белые волосы свисали вдоль лица грязными сосульками. Рубашка на груди обгорела, а на шее сочился кровью след от его укуса. Расфокусированный взгляд наконец остановился на роде реки. Так, так больно, пожаловался Моран и прикрыв глаза, повторил: Мне так больно, Рик. Преподавательской столовой было темно и пусто, и только Рурк, которого Родерик вытащил из дома, недовольно гремел на кухне кастрюлями. Моррен зачерпнул зеленую жижу, от которой поднимался густой пар и, скривившись, проглотил. «Вкус отвратительный!» — пожаловался он. «И пахнет лягушками! Ешь давай!» — буркнул Родерик с опаской, глядя в тарелку, которую Рурк поставил перед ним. оказалось, что суп жил своей жизнью. Зелёные листья колыхались в тарелке как водоросли, а между ними что-то мелькало, двигалось и искрилось. Ложка в руке Моры на задрожала, постукивая о край тарелки, и Родорик, выдохнув, решительно попробовал суп. "М-да, не пошпец императорского стола, но есть можно. А если учесть, сколько эликсиров намешал туда Рурк, то каждая капля этой бурды бесценна". У тебя получилось? спросил Родерик с усилием проглотив липкий комок, который норовил застрять в горле. Связь исчезла. Изер гостматнул головой. Волосы он предусмотрительно завязал в высокий хвост на затылке, чтобы не лезли в тарелку. Ты ведь говорил, что смерть не может разрушить такую привязку, вспомнил Родерик. Зачем вообще пытался? Я решил, что попробовать стоит. Хрипло ответил Моран. Скомбинировал все лучи в гексограмме, использовал яд, понадеялся, что ты выжжешь эту любовь во мне вместе с отравой. Ещё скажи, что я виноват, рассердился Родерик. Ты просто огонь, успокоил его Моран. Вернул меня к жизни прямо как ту мартышку. А вот Мисси, предательница. Я ведь сказал ей чётко и ясно: позови Родерика, как только я откушу яблоко. Она выполняет только распоряжения ректора, а не твои. Хм, мисс Сабель Киркикёр, задумчиво произнёс Моран, подняв к потолку глаза зелёные, как и суп. Ещё одна женщина, которая возжелала моей смерти. А ведь я не сделал ей ничего плохого. Думаю, она действовала из эгоистичных побуждений, предположил Родерик. Ты ей нравишься, но любит-то она тебя? Видимо, решила, что раз я ей неверен, то и она имеет право на необременительный флирт. Да пусть бы флиртовала с теми умертвиями, которых я поставила хранять территорию. Но ты лучше, чем они. Это да. Моррен поковырялся в зубах и вытащил застрявшую травинку. Все равно, что газон жевать, проворчал он. Повар из Рурка, как из меня балерина. Хотя я прекрасно танцую. Даже не могу подобрать подходящую метафору, ведь я всё делаю хорошо. Прекрасный и несравненный. Вздохнул Родерик, косясь на друга и испытывая острое раздражение от того, что он всё такой же заносчивый нарцисс, и невыразимое облегчение по той же самой причине. Я боюсь, Рурк забрал мне нос ещё хуже, чем после драки сделали. Гундоса произнес Морен, ощупывая повязку на переносице. «А еще от меня до сих пор воняет рвотой, хотя я и использовал заклинание очищения. Если бы ты был настоящим другом, то подержал бы мои волосы, пока меня тошнило!» «Что собираешься делать с Мирандой?» — перебил его жалобы Родерик. Морен прикрыл глаза при звуке ее имени и вздохнул. «Как она могла!» Ладно, Джемма, я сам виноват. Вёл с ней себя не самым лучшим образом. Но с Мирандой я был зайкой. Может, в этом проблема? Перестарался. Хочешь, я поговорю с ней? Я сам поговорю, отказался Моран. Ты лучше со своей бешеной первокурсницей разберись. Родриг толкнул его локтем и кивнул на приоткрытую дверь. Раздались тяжёлые шаги. В проёме появился Рурк, мрачный и небритый, и буркнул: "Тарелки сами приберёте, я пошёл". "Спасибо", поблагодарил Родерик и, дождавшись, когда за Рурком закроется дверь, сказал: "Она не бешеная". "Она императора убила", напомнил Моран, брезгливо помешивая ложкой суп. "Запечатала и натравила на него тигра". "Если хочешь знать, Миранда ей помогала". Ваша драка была явным отвлекающим манёвром, который организовала именно твоя некромантка. Казалось бы, прекрасное, утончённое создание, вздохнул Моран. А на деле безсердечная, жестокая, расчётливая женщина. Это даже заводит. Как думаешь, кто будет следующим на престоле? Родерик съел ещё ложку супа. к вкусу надо было привыкнуть, и теперь он казался вполне съедобным. Если бы Шейра, не, точно нет, мотнул головой Моран. Она не захочет. А почему ты убил Антресса? Ну-то, конечно, почему бы и нет, но всё же. Ты действовал очень быстро и даже не дал ему сказать прощальное слово. Он и так наговорил достаточно. Я услышал часть вашего разговора. Антресс понял, что сможет влиять на тебя через Мирандо, а этого нельзя было допустить. Он раскусил тебя в два счёта, Моран. Ваша связь с Мирандой опасна. Попытывать разорвать её ещё раз, да я не о том. Родриг вздохнул и съел ещё ложку супа. Если бы вы и правда были вместе, то она бы не так бросалась в глаза, подумаешь, влюблённая пара. Вроде вас с Арнеллой, подхватил Моран. Чего хмуришь свою перебитую бровь? Арнелла убила императора. ты ведь не станешь её укорять. А она сделала это без меня, выпалил Родерик и сам понял, как нелепо прозвучали его слова. Правда? Морено усмехнулся краешком губ. Значит, ты это ей ставишь в вину. Она не сказала мне ни слова, не посоветовалась, не призналась. Она была там с Эметом. Выходит, ему она доверяет куда больше, чем мне. Ну, моя дама сердце испать предпочитает с другими, так что тебе ещё повезло. Не думаю, что это у них надолго. У Миранды с Джафом. Как знать? Но ну, ты ещё можешь её завоевать. Моррен вздохнул, с отвращением посмотрел в тарелку, а потом взял её обеими ладонями и залпом выпил суп прямо из неё. Ах, так кого-то там убили, пока нас не было. — спросил он, аккуратно промокая губы салфеткой. «Вейра Мактур. Третья курсница. Воздушница». «Думаешь, ровные?» «Не знаю. Сможешь найти тело?» Морин глубоко вдохнул, расслабил плечи и, закрыв глаза, застыл, как извояние. «Давай деталей!» — пробормотал он сквозь зубы. «Никак не могу ее вспомнить». Кудри, светлые глаза, хорошенькая. Это у нее был засос на шее, когда ты мешал мне вести занятия. Морин едва заметно кивнул, и Родерик умолк, зачерпнув очередную ложку. Постарайся не издавать звуков, недовольно приказал некромант. Отвлекаешь! Опершись локтем на стол, Родерик повернулся к другу. Нашлепка на носу, след от зубов на шее, рубашка в пропаленных дырах, а на лице синяки, но живой. В носу позорно защипало, и Родерик понадеялся, что это от супа. «Кажется, что-то нашел», — произнес Морин, открывая глаза. «Доедай, Рурковы, ищи, и пойдем! Это в парке!» Сквозь густые кроны деревьев не проникал даже лунный свет — Так что Родерик выпустил несколько огненных шариков. Смотри, не спалит тут всё. Буркнул Моран, шагая вперёд, и тут же попросил противореча самому себе: "Давай-ка подсвети посильнее, не видно ни хаоса". Он остановился под деревом неподалёку от тропинки, которая велась к воротам академии, покрутил головой. "М-м, это место", с уверенностью сказал Моран. "Вон развилка, вон дупло". Родерик подошёл к дереву, засунул руку в дупло, но нашёл лишь сухую листву да пару желудей. "Я думал, мы ищем тело", раздражённо сказал он, отбросив желуди в траву. "Или хотя бы улики?" "Нет улик", ответил Морн, медленно шагая по траве и глядя себе под ноги. "Так-то что мы тут делаем?" "Здесь произошло что-то такое, после чего судьба девушки была предрешена", пояснил он. Именно тут она ступила на дорогу, с которой не свернуть, понимаешь? Она встретила свою смерть. Совсем не обязательно, что студентка погибла тут. «Вейра Мактур», — сердито напомнил ее имя Родерик. Иногда дырявая память Морона на имена страшно бесила. Родерик обошел ничем не примечательную поляну, снова заглянул в дупло. Из-за ргаста пустился на четвереньки и пополз по траве, вынюхивая что-то, как охотничий пес. «Вставай!» — сказал Родерик. «Убийца слишком умен, чтобы оставить следы, но они нам и не нужны». «Вот как?» «Мы знаем главное». Вейра встретила его на территории Академии. «И что?» Моррен поднялся и стряхнул прилипший к коленям ссор. «Пойдем опрашивать каждого?» «Хотя я, конечно, очень проницателен и обычно мгновенно понимаю, когда мне врут». «Не сомневаюсь», — ответил Рудерик. «Но у нас есть кое-что понадёжнее». Рурк открыл на стук и уставился на них осоловевшими глазами. «Опять вы!» — вздохнул он. «Чего не спится? Рассвет уж скоро!» О билвейро, сказал Моран и направил луч истины на Рурка. Красный луч выстрелил прямо в лоб, и Рурк выхватил артефакт из его рук. Полный псих, выпалил он и после небольшой заминки артефакт, направленный в Морана, засветился жёлтым. "Ты совсем придурок!" заревел Рурк. "Я убийца? Прости, мы всех проверяем", успокоил его Родерик, отбирая луч истины. Даже друг друга, несмотря на алиби. Моррен увидел, что Вейра встретила убийцу на территории Академии. Охрана не впускает посторонних, так что... «А до утра не подождет?» «А с какой стати нам ждать?» — резонно поинтересовался Моррен. «Ладно, я с вами!» — буркнул Рурк, почесав культей волосатую грудь. «Только штаны надену». «Где, говоришь, она его встретила?» Донеслось из глубины дома. «В парке». — ответил Моран. — Неподалеку. Поэтому мы и решили сперва обойти преподавателя и персонал, что живет рядом. Потом отправимся в мужское общежитие. — Думаешь, убийца-мужчина? — спросил Рурк, появляясь на пороге в накинутой наспех рубашке и брюках. — Нет, — ответил Родерик, — мы ни в чем не уверены. Сперва они ткнулись в дом преподавателя истории хаоса, но луч осветил его заспанное лицо красным. Мари Лизу после недолгих пререканий решено было пропустить. А дверь в дом профессора Веннивер была открыта, так что они прокрались внутрь и проверили её на артефакте, пока она спала. У профессора Веннивер отличная фигура, хмыкнул Рурк, когда они втроём тихонько вышли из её дома и прикрыли за собой дверь. И пижамка такая милая с медвежатами. Как думаете, может это знак? Давай к Крэкину теперь, предложил Морн. Мне его постное рожа никогда не нравилось. Дверь, выкрашенная в белый, была заперта, и им пришлось довольно долго стучать, пока наконец из глубины дома не послышались шаги. А-а, кто? Королева хаоса в пальто, буркнул Рурк. Дело есть. Ты знаешь, который час? недовольно поинтересовался Крэкин. Давай, твоё дело подождёт до утра. Вздохнув, Моран протянул руку, и замок отщелкнулся, а дверь распахнулась, являя Крэкина в кожаном переднике поверх костюма и со шваброй в руках. «Убил Вейру Мактур!» — произнес Родерик и едва не выронил лучи стены, когда тот засветился зеленым. «Ах ты тварь!» — пробормотал Рурк, шагнув внутрь дома. Его ноздри расширились, впитывая запахи, а рубашка треснула по швам, не выдержав натиска меняющегося тела. "Это не я!" воскликнул Кракен, быстро отступая и загораживая шваброй. "Это ошибка!" "Её тело где-то здесь," сказала Рурк, наворачивая круги по тесной гостиной. Повернув в коридор, выкрикнул: "Только не пришебите его без меня, пусть приговор вынесет суд!" "За что?" Спросил Родерик, глядя на убийцу. Крэккин шмыгнул носом и отступил ещё дальше, прижавшись спиной к стене. Ты должен был стать а не магом, спросил Моранс, годливостью рассматривая обстановку: пожелтевшие обои в цветочек, чахлое растение в горшке, на полке чучело голубя. Возможно, — ответил Крэкин, как будто слегка приободрившись. — У меня запутанная наследственность. Мои предки не озаботились чистотой магии. Вероятность анимагии 50%, воздуха 30% и на остальные лучи еще по капле. — Ты из ровных. Так же спокойно поинтересовался Моран, а Родерик прислушался к шуму, доносящемуся из глубины дома. Кажется, упал засов, скрипнула еще какая-то дверь. Крекин тоже, услышавший скрип, втянул голову в плечи и зачастил. Нет, конечно, не ровные вы что? Напротив, в магии венец творения. Я понял, что запечатавшись, допустил ошибку. Нашёл. Да нёсся Вополь Рурка. Он её в гексаграмму засунул, которая поисковики сбивала. Ох. Горький вздох Рурка онеч тожил последней надежды Родалика. Зачем ты её убил? — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не сжечь этого червя прямо тут. — Я не хотела ее убивать! — всхлипнул Крекин, и из-под круглых очочков выкатились крупные слезы. — Я хотел все исправить. Это вы, мастер Адалхарт, подали мне идею. К вам ведь вернулся огонь после того, как вы переспали с нужной магичкой. Вот я и подумала, что если и я? Но она не хотела, и мне пришлось. «И ту женщину в Фургорте тоже ты убил?» Моррен провел пальцем по корешкам книг, выставленных на полке. Крэкин замялся, и Родерик направил на него артефакт, который засветился зеленым. «Я раскаиваюсь!» — выпалил Крэкин, но луч истины стал красным. «Я больше не буду!» «Снова неверный ответ», — прокомментировал Моррен. «Ладно, хватит возиться, Рик». Швабра в руках Крекина вспыхнула, но он яростно заораф, замахнулся ею на Морана. Зелёная молния сорвалась с руки Никроманта, отразившись в очках, и Крекин отлетел к стене, сполз с по ней безжизненной тряпкой. "Ну вот зачем?" сердито спросил Родерик, поворачиваясь к другу, который невозмутимо разминал пальцы. "Сдали бы его властям?" Ты видел? Он мне шваброй в лицо тыкал, искренне возмутился Морин. Третий раз за день нос ломать. Да и пёс с ним, хмуро сказал Рурк, появившись в дверях. Нечего жить такой падали. Сделаем так, будто он раскаялся, осознал совершенное и не смог больше жить с грузом вины. Я всё устрою, никто не подкопается. Спасибо, поблагодарил Родорик. Но Рурк лишь отмахнулся. «А девушка?» — спросил Моран. «В подвале», — ответил Рурк. «Ты уж сделай там покрасивее». Родерик вернулся домой, когда горизонт уже окрасился розовым. Скинув одежду и ополоснувшись в душе, он лег в кровать. Арнелла спала, свернувшись калачиком, и лишь тихо вздохнула, когда Родерик осторожно обнял ее, прижимая ближе. Заворочавшись, она повернулась и закинула на него голую ногу. Пусть бы это стало ее привычкой — спать обнаженной в его постели. На пальчике Арнеллы блестел фамильный перстень Адалхардов, и Родерик взял ее ручку в свою ладонь, И поднеся к лицу, коснулся губами тёплой кожи. Наверное, где-то он всё же ошибся. А может, не его вина, что ей сложно доверять мужчине. В любом случае, он справится со всеми проблемами, только бы его девочка была рядом, его женщина. А может, сейчас он опять совершает ту же самую ошибку, пусть и в мыслях, Усмехнувшись, Родерик задумчиво пробормотал. Мы со всем справимся. Вместе. Конец второй книги. Читала леди Арфа.